Наконец-то она умерла. В субботу после обеда я пил пиво и смотрел видео. На закате, в приступе сентиментальности, я поехал к дому Саван, чтобы сообщить ее семье номер моего избирательного участка. По дороге туда, у самого последнего перекрестка, я увидел бронетранспортер. Он там стоял, чтобы все ворвавшиеся красные хмеры поняли – «Окей, приятели, когда вы войдете в город, вам нужно будет пройти мимо меня». Но внутри танка было невозможно сидеть из-за жары, так что солдаты играли в карты рядом на земле. Нет необходимости чрезмерно усердствовать. Родственники Саван пожелали мне удачи. Ее тетя меня обняла. Что они могли сказать? Тем вечером я перечитал свое завещание и попытался навести порядок в своих вещах. Я слышал по радио, что принц Сианук в какой то веке прибыл с визитом в свою родную Камбоджу, чтобы пожелать нам удачи. Еще раз прочитал руководство по проведению выборов. Выпил еще одно пиво. Забыл про выборы и стал думать о том, как сильно я не люблю камбоджийскую еду. Зачем, думал я, Камбоджийцам вообще есть. Даже моя любовь, Саван, с ее блестящим умом и талантами, вообще не умела готовить. Я был уверен, что не протянул бы так долго, если бы не вьетнамский ларек с едой на новом рынке. Там подавали лучший кофе со льдом на этой стороне рая. И научили камбоджийку готовить вегетарианский банчоу – разновидность вьетнамской лапши. Она была великолепным поваром и самой старой живой камбоджийкой в мире. Звучало невероятно, но это было правдой. Впервые побывав там, я был абсолютно уверен, что во всей Камбодже не найдется второй такой старой, одной ногой в могиле, непрерывно курящей, скрюченной корги, сейчас стоящей у плиты. Я всегда хотел ее сфотографировать, но так и не принес фотоаппарат на рынок. Каждый раз, когда шел туда, был уверен, что ее уже нет в живых. Однажды я уже совсем было поверил в то, что она наконец-то умерла. Но в следующем месяце старуха вернулась и, слава богу, опять начала готовить.